— На бал пойдет, — неопределенно тряхнула головой Алида. — Наверное. — Отлично, — выдохнул демон. — Согласиться танцевать вместе на нашем балу — это все равно, что вступить в серьезные отношения, — пояснил он. — Напомни, что я там тебе обещал? Сердце Алиды гулко забилось. Вот ради чего она проделала опасный путь. Сейчас она точно будет знать, где искать бабушку и Герта. И ее затея с плаванием в птичьей земли не будет напрасной. Ты обещал сказать, где найти заколдованных наставников. С надеждой произнесла она и во все глаза уставилась на Мелдиана. Сейчас, готовясь услышать заветные знания, она больше не считала его уродливым чудовищем. Вполне милый парнишка, только странный. Ах, вот оно что!» Я обещал рассказать то, что знаю. Так вот, Мэл пошевелил заостренными ушами. Я ничего о них не знаю. Извини. А Льют пожал плечами и снова достал из кармана свирель. Лиде показалось, будто весь воздух из ее легких выпустили, оставив только удушающее, горькое разочарование. Ее снова обманули. Она старалась, расхваливала этого рогатого плута, перед девушкой-древуном, а он берет и говорит, что ничего не знает про наставников. В горле Алиды запершила, а глаза застлала пелена слез. — Но у нас был уговор. — У вас не принято срывать сделки, — в отчаянии крикнула Алида, чувствуя, что еще чуть-чуть и разрыдается, как маленькая заблудившаяся девочка. — А я и есть маленькая заблудившаяся девочка, — подумала она, — так чего мне стесняться? И Алида завыла в голос, позволяя слезам умывать лицо, уносить в своем потоке всю боль, всю обиду, всю растерянность и всю безысходность, что разрывали ее сердце. Мягкое крыло опустилось ей на плечо, но Алида сбросила его. Если бы не остатки самообладания и не страх за свою жизнь, она бы с удовольствием повыдирала все перья Мельдиану и отдала бы их Мурмяузу для игр». — Я ведь не нарушил условия сделки. Я и правда ничего не знаю о ваших птицах. Это дела отца. Лучше тебе поговорить с ним, — произнес Рогатый, и в его голосе Алида различила нотки сострадания. Но ей не нужно было сочувствие этого уродца. Ей нужна была бабушка и дом. — Я сейчас же пойду и расскажу все про тебя, Лиссия, — зашипела Алида, вытирая слезы со щек. И плевать, что она узнает, что я простой человек. Главное, чтобы поняла, какая мерзкая у тебя душонка». «Ну, это если ты убедишь ее, что хоть какая-то душонка у меня имеется», — усмехнулся Мелдиан. Но выражение его лица быстро сменилось, когда он увидел, что Алида действительно встала и решительно двинулась обратно к дому лисы. «Эй, постой, мы так не договаривались». «Не тебе учить меня честности», — заявила Алида и ускорила шаг. «Надо предупредить Лису, чтобы искала себе другого партнера по танцам». «Алида!» — отчаянно крикнул Мелдин, и травница со злорадством отметила истерические нотки у него в голосе. Алида решила сократить путь и бросилась напрямик через дворы, перепрыгивая низенькие ограды и стараясь не потоптать аккуратные огороды древунов. На бегу она оглянулась, не бежит ли Мелдин за ней, не горит ли желанием убить ее, чтобы ничего не рассказала. Но погони не было. Должно быть, демон посчитал, что Алиде не хватит духу его сдать. Алида врезалась во что-то мягкое и навзнич чупала в сено, которым был устлан один из деревенских дворов. Махнатая голова с уморительной мордочкой недоумевающе уставилась на Алиду, А Алида уставилась на нее. «Это же липучка!» — подумала она и поднялась на ноги, отряхивая платье от налипших сухих травинок. Во дворе топтались, сбившись в кучу, не меньше дюжины разномастных пушистых альпак. Животные настороженно поглядывали на незваную гостью, помахивая короткими хвостами. «Скоро к вам приедет ваш друг по имени Липучка!» — сказала Алида альпакам. «Жалко, я не могу сообщить Дрею, что вы здесь действительно живете. Хотя он скоро приедет и сам все увидит». Алида осторожно погладила альпаку, в бок которой она неуклюже врезалась, и пошла дальше уже спокойным шагом. Мелден за ней не гнался. Алида не понимала, значит ли это, что Альют посчитал ее неспособной рассказать обо всем Лисе или, может, задумал новую хитрость». Между оградами садов и уличными дорогами встречались выложенные из камней кострища с горками золы внутри. По пути Алиде встретилась несколько местных, и она заметила, что все древуны, и мужчины, и женщины были высоки и красивы, носили длинные волосы, сплетенные в жгуты и косы, а одежду предпочитали свободную, скроенную из плотных тканей, украшенную богатой вышивкой по рукавам и подолам. На Лиду здесь смотрели с любопытством, но без враждебности. Со своим маленьким ростом она чувствовала себя ребенком, заблудившимся среди незнакомых взрослых людей. Наконец она узнала дом Лисы, украшенный наличниками, с вырезанным чертополохом. Шустро взлетела по ступеням крыльца и вбежала в дверь. В комнате за столом сидели Лиса и ее статная мать и Мелдиан, распивая чай с плюшками и над чем-то весело хохоча. Если уж Лиса с матерью так благосклонны к Мелдиану, то, конечно, ее слова ничего не изменят, а узнав, что она никакая не ведьма, обычный человек, волю судеб заброшенный в чужие земли, древуны запросто могут ее выгнать. Наверное, расстройство так явно отразилось на ее лице, что Лиса заметила это и подошла к новой знакомой, оставив мать и рогатого Альюда чаевничать вдвоем. «Что случилось, Алида? Почему ты чуть не плачешь? Пойдем к нам садись», — мягко сказала Древун, подружески приобнимая ее за плечи и подталкивая к столу. «Не танцуйте с Мэл Дианом, насупившись, попросила Алида. «Он обманщик». «И как же он тебя обманул?» Пойдем за стол, расскажешь все как есть. Лиса взяла Алиду за руку и повела к столу. Мурмяус с готовностью потрусил впереди них, запрыгнул на стол, проверяя, что ж там имеется вкусного. Малден хитро сощурился, глядя на Алиду, и ее щеки вспыхнули. Поливать грязью Альюда в его присутствии ей было стыдно. К тому же она прекрасно понимала, что стоит ему рассказать, кто она на самом деле и ее тут же выдворят из деревни. Алида хотела изучить местные травы. Она совсем неопытная ведьма, к тому же большую часть жизни провела в забытии. «Ты ведь поможешь ей, лисушка?» — сказал Мелдин и с хлюпанием сделал глоток горячего чая. «Возрождение старых традиций — это замечательно!» — кивнула мать лисы. «Твой отец будет присылать нам на обучение молодых чаровниц?» «На балу сами все у него спросите», — отмахнулся рогатый и едва заметно подмигнул Алиде. Алида открыла рот от удивления, но тут же поняла, что Мелден снова ее перехитрил. Конечно, он знал, что она не посмеет сказать о нем ничего плохого, если он первый выгородит ее саму. Алида потупила взгляд и принялась рассеянно качать ногой. Лиса поставила перед ней чашку чая, в котором плавали леп... лепестки васильков и ягоды бузины, и ободряюще сжала ее руку. — Пойдем, расскажешь, — шепнула хозяйка. — Если уж он набивается ко мне в мужья, то я хочу знать о нем все, в особенности неприятные вещи. Она повлекла Лиду за собой в комнату, и та, захватив чашку, послушно пошла за ней. В комнате было две кровати с изголовьями из кривых коряк. Деревянный стол с потемневшим зеркалом в рамке подставки, несколько полок с книгами и сундук для одежды. Деревянные стены украшали домотканые ковры с изображениями животных и птиц, а по бокам двух окон висели занавески с вышитыми маками. Лиса села на кровать, заправленную лоскутным покрывалом, и постучала ладонью рядом с собой, приглашая Лиду сесть. Кровать оказалась настолько мягкой и удобной, что Алида не удержалась и довольно охнула. Когда-то у нее была почти такая же. «Давай, выкладывай. Что у вас стряслось?» — нетерпеливо сказала Лиса. «Как он тебя обманул?» Алида поерзала, соображая, что можно говорить, а что нельзя. Она вдруг почувствовала, насколько устала что-то скрывать, юлить, недоговаривать... Она скучала по Ричмольду и по тем дням, что они провели вместе. Ведь ему она могла говорить абсолютно все, что тревожило ее душу и волновало сердце. Ей не хватало друга, перед которым можно стать, наконец, честной, который выслушает, посочувствует и даст совет. Она понимала, насколько неосмотрительно будет рассказать всю правду почти незнакомой девушке да еще и находясь в чужих, полных темной магии и непонятных существ в землях. Алида Лида даже легонько усмехнулась тому, сколько раз ее настроение сегодня менялось, заставляя принимать множество разных, порой противоположных решений. Но желание выговориться пересилило, и, понимая, что, возможно, копает яму сама себе, гостья сказала, — Лиса, я не ведьма. Я ученица травницы из деревни близ Биунума. нума И все, чего я хочу, это найти мою бабушку и других учителей, которые несколько дней назад превратились в птиц. Мелдин обещал мне помочь, если я помогу ему, но он не сказал мне ничего про то, как их можно вернуть. Я, я не знаю, что мне делать. Алида сглотнула ком в горле и не знаю, куда идти. Мне страшно и грустно. «Очень грустно!» — всхлипнула травница. Лиса обняла Алиду за плечи и прижала к своей груди. Алида с готовностью уткнулась лицом в мягкое платье своей новой знакомой и расплакалась, чувствуя себя потерянной и глубоко несчастной. «Твоя бабушка была хранителем? спросила Лиса. Алида кивнула. «У нас нет заколдованных людей». — продолжила она. — Мы бы чувствовали это. Клянусь, это так. Спрашивать нужно у того, кто их проклял. Вольф Зунда. Он будет здесь на балу через три дня. Дождись и поговори с ним. Во время праздника он должен быть в хорошем настроении. Лиса задумчиво помолчала, перебирая пряди волос Алиды, а потом выпалила с плохо скрываемым любопытством голосе. «А это вещь. Она сейчас у тебя?» Лида мигом поняла, что она имеет в виду страницу манускрипта, и нехти кивнула. «Покажи», — жадно попросила лиса. Алида вздохнула, не чувствуя в себе сил сопротивляться, и, порывшись в сумке, достала футляр. Глаза лисы вспыхнули интересом, но она не стала брать вещь в руки, лишь полюбовалась на расстоянии и улыбнулась. «Точно, настоящая хранительница!» — сказала она. «Теперь моя очередь. Иди сюда!» Она поманила Алиду к сундуку и отбросила крышку. В деревянном сундуке с обитыми металлом уголками таилось настоящее сокровище. Алида, затаив дыхание, насчитала не меньше тридцати темных футляров, украшенных рунами, тридцать страниц манускрипта, За каждый из которых магистраты альюды готовы перегрызть друг другу глотки. Моя много раз прапрабабушка была одной из ключевых хранителей, отвечая на немой вопрос гости, сказала хозяйка. Теперь ты понимаешь, почему Мел так настойчиво желает танцевать со мной? С грустным вздохом добавила она. А разве древны не приближены альюдов? Спросила Алида. Разве вы не должны отдать это все Вольфсунду? Мы свободный народ. Мы никому ничего не должны, гордо сказала Лиса. Захочу отдам, а может, захочу, чтобы магистрат стал могущественным. Как решу, так и будет. Как ты решишь, так и будет, пока еще все в наших руках. А если половина хранителей решит так, а остальные по-другому? «Значит, будет война», — вздохнула Лиса. «Но я думаю, до этого не дойдет. С большой вероятностью я отдам своей странице воль Раньше ведь у Альюдов была сила, и все жили неплохо, а полной власти у людей-волшебников не было никогда. Мы не можем знать, будет с ними лучше или хуже, поэтому разумнее повторить то, что уже было. А ты как решила?» «Я не знаю», — честно ответила Алида. Мой друг остался в Биунуме. Он хотел познакомиться с магистрами поближе, а я поплыла искать наших наставников, чтобы они нам все рассказали. Я думала, они здесь, в птичьих землях. А теперь я не знаю, куда идти дальше и что делать. Ну-ну, хватит плакать. Лиса взяла ее за руку и погладила теплым пальцем по тыльной стороне ладони. — С чего ты взяла, что они здесь? И как добралась через большую воду? Алида замерла, думая, стоит ли рассказывать про шхуну волчья пасть с полутора дюжинами решительно настроенных мужчин, которая на всех парусах мчится к заколдованной земле. «Лиса! Невежливо так надолго запираться! Мэлдин уже скучает!» Послышался у двери голос матери Лисы, и девушка крикнула в ответ. «Уже иду, мам!» Она снова повернулась к Алиде и сказала. «Вот что, Алида, поживи до у меня, в моей комнате!» Маму я уговорю, не переживай. Потом потолкуешь с Вользундом и узнаешь, где искать ваших заколдованных наставников. Я помогу тебе всем, чем смогу. Спасибо, — улыбнулась Алида. Лиса вышла в общую комнату и принялась о чем-то беседовать с Рогатом и матерью, звенячашками. Через приоткрытую дверь в спальню вошел Мурмяус, довольно облизываясь. Чем-то уже поживился. Алида сгребла кота в охапку и завалилась на кровать, утопая в мягкой перине. «Интересно, а Мелден хочет жениться на Лисе только из-за тридцати страниц манускрипта, чтобы выслужиться перед отцом?» «Или она, правда, ему не безразлична?» — подумала Алида. Ей понравилась эта девушка с холодными серыми глазами и благородным точенным лицом. «Надо будет отблагодарить ее пирогами за гостеприимство». Алида зарылась лицом в мех Мурмяуза, представляя, что может сейчас делать Ричмольд. «Три дня», — сказала она себе. «Я узнаю, где бабушка. Всего через три дня». Глава пятнадцатая, в которой хранители разоблачают шпиона. Кемара сидела чуть в стороне и наблюдала, как он переписывает книги. Не то чтобы Ричмольду это мешало, Просто он не привык, когда кто-то смотрит, что он делает. Он смущался и пару раз допустил ошибки в записях. Голоса книг в его голове при этом возмущенно восклицали. Сегодня было солнечно. Свет заливал библиотеку, заставляя пылинки красиво танцевать в его лучах. Ричмольд почти привык жить здесь и каждый день с головой уходил в свое занятие. Вольные хранители его не донимали, если он уходил в дальние коридоры. Там было тихо и спокойно. Конечно, если не брать во внимание голоса книг, которые он теперь слышал все громче и отчетливее. — Ты красивый, — вдруг сказала Кемара. — Золотой. Ричмальд заметил, что солнце как раз заглянуло в окно и заливает светом всю его фигуру. Он усмехнулся и мотнул головой. Ты, наверное, выбрала неправильное слово. Про меня нельзя так сказать. Он снова уткнулся в книге, с неудовольствием замечая, как румянец смущения заливает его лицо. Ричмольд всегда знал, что он некрасив, хотя Герд частенько пытался убедить его в обратном. Он был слишком худым, слишком долговязым, слишком нескладным. Его чуть вздернутый нос отличался какой-то изломанной горбинкой — а за широкий рот с бледными губами его в детстве дразнили жабой. Хуже всего были веснушки. Они покрывали каждый сантиметр светлой кожи. Рич мальтых ненавидел. Он носил волосы чуть длиннее, чем остальные мальчишки его возраста, чтобы спрятать торчащие уши и немного сгладить острые скулы. Но каждый, кто хоть раз его видел, первым делом обращал внимание на глаза — Они были большие, печальные, такого насыщенного синего оттенка, что казались неподходящими этому резкому и неправильному лицу. Ричмольду не нравился собственный взгляд, когда он смотрел на себя в зеркало. Ему казалось, что ученый-астроном должен смотреть решительно и целеустремленно, а не обладать взглядом побитой собаки поэтому он старался не смотреть людям в лицо, предпочитая разглядывать из-под рыжих ресниц дорожные камни и обувь прохожих. «Все правильно», — после минутного молчания произнесла Кимара: «Красивый и добрый».